Вовлечь бы в тайный заговор любовь, Обнять весь мир, поднять к тебе любовь, Чтоб с высоты упавший мир разбился, чтобы из обломков лучшим встал он вновь.